«Глава 50. Судья, я невиновен. Что из себя представляет РНО?» – спросил Кан-У, усидящий на его коленях Эхидны, направляясь на своей новенькой машине домой. Изначально Кан-У предложил ей есть, нормально, на соседнем кресле, но она наотрез отказалась слазить с его рук. «Ну, не так уж она и мешает». Эхидна, уменьшившись скорее, вызвала умиление, нежели мешала. «Не понимаю, о чем ты?» – нахмурившись, ответила Эхидна. «Если бы у землянина спросили, что из себя представляет Земля, он бы отреагировал точно так же». «Там же есть какие-то государства, и чем там занимаются люди?» А, в первую очередь Арнан, самое большое государство. Кроме того, Эхидна продолжила свой рассказ. По ее описанию, РНО представлялась Кан-У чем-то фантастическим. Мир, где используют мечи и магию, где живут драконы. Получается, монстры, находящиеся во вратах, приходят из РНО, например, гоблинов и троллей, являющимися обычными монстрами, в аду не увидишь. Монстры, которые существуют благодаря морек, а не маги. Главным отличием обычных монстров от адских существ, таких как адская гонча и буэр, принято считать их превосходящую силу, но на самом деле это не совсем так. Когда Буэр появлялся во вратах уровня Б, то вызвал шумиху. Вот в чем проблема. Если бы он появился хотя бы в вратах уровня А, то не стал бы такой большой проблемой. Ведь если сравнивать монстров класса С с обычными, то последние кажутся действительно слабыми. Рано или поздно каждый успеет их сравнить, повысившись для врат высокого уровня. Поворачивая руль, у продолжил. «Эхидно, расскажи о себе». «О себе? Да, как ты выжила? Как тебя нашел, Роналд?» «Я... я жила вместе с отцом, но однажды он куда-то ушел и пропал». «Пропал?» «Да, после этого я только и делала, что читала, но однажды ко мне кое-кто пришел». «Роналд». И Хидна кивнула головой. Кан ущелкнув языком, тихо продолжил. «Должно быть, тебе было одиноко». «Да, очень», – грустно произнесла Эхидна. На самом деле, Кан-У в полной мере не мог понять ее чувств. Ему незнакомо чувство одиночества. Так как его бросили сразу после рождения, у него не было ни одного человека, с кем бы он был близок. Он всегда был один, поэтому для него это являлось нормой. «А как произошло призвание?» «Сражаясь с Роналдом, у меня возникло ощущение, что меня кто-то зовет, а затем внезапно появились врата. Хм...» Кан-У не знал, как устроен механизм призвания, но он точно работает не по желанию призываемого. «Приехали». Общаясь с Эхидной, Кан У сам не заметил, как они приехали к потрепанному дому Хан Соль. «Так вот, где твое гнездо!» Нет, слово «гнездо» немного не подходит. Точнее, это не мой дом. Кан У неловко улыбнулся, паркуя на стоянке машину. Среди дешевых, отечественных автомобилей машина Кан У очень выделялась. Может, стоит подыскать новый дом? На данный момент Кан У не хотел жить отдельно от Хансоль и ее мамы. Но сложно было не признать тот факт, что дом, в котором они сейчас живут, очень мал и давно уже потрепался. Было бы неплохо поднакопить денег и переехать в новый, более просторный дом. По возможности, поближе к офису Red Rose, чтобы было удобнее добираться до них. Это было как никогда актуально, ведь они с Чан йон теперь напарники. Кан У более чем устраивали их отношения, и он хотел поддерживать эту дружбу и дальше. Именно поэтому приобрести дом в том районе будет отличной идеей. Надо как-нибудь вместе сходить в PC-Bank. Кан У усмехнулся, вспомнив образ вышедшей из себя йон Пойдем, хорошо. Кан У с Ихида направились в дом. По гостиной разнесся громкий вопль. Какая милашка! завержала хансоль, выдергивая Эхидну из объятий Кан У. Она, взмахивая крыльями, потрясла своим тельцем. Спаси меня, Кан-У! произнесла их жалобным тоном. Наблюдая за крепко обнимающей ехидную хансоль, Кан У сглотнул. А я тебе завидую. Он не представлял, как ихна может не радоваться, находясь в объятиях хансоль. Хансоль, кажется, действительно замучила хидну Говоришь, ее зовут ехидно. Ах, какая же она милая! Не смог предположить, что твоя реакция будет столь позитивной. В смысле, как мужу не понравится настолько милое существо? Хансоль непонимающе искривила лицо. Кан у, усмехнувшись, продолжил: Тем не менее, это монстр. Зато какой милый, она дружелюбная! воскликнула хансоль и еще крепче сжала эхидну. На лице Кан У, видевшего всегда лишь серьезную сторону девушки, заиграла улыбка. Спаси! Эхидне немного тяжело, поэтому ослабь хватку. А, простите, я сама не заметила, что настолько сильно сжала ее. Девушка ослабила объятия и, охидно ту же взмахнув крыльями, перелетела к кан у. Оставив за собой детский взгляд хансоль. Кажется, вместе с размерами уменьшились ее силы. Если бы она обладала изначальными силами, то ей бы не пришлось барахтаться в объятиях хансоль и просить Кан У о помощи. Кан У, я ее боюсь, не переживай, у нее нет никаких плохих намерений. Кан У разговаривала с ней словно с маленьким ребенком, спокойно поглаживая по голове. хидно еще раз опаской посмотрела на хансоль, а затем, поддавшись поглаживанию Кан У, начала опускать голову на руку парня. И правда милая. Кан У слегка улыбаясь, продолжил гладить эхидну по голове. Ему даже показалось, что забытые в аду эмоции вновь начали проявлять себя. Хансоль, как себя чувствуешь? Охота хорошо проходит?» «А, да, разумеется, уровень повышается довольно быстро, так что скоро, получив третий ранг, перейдем во врата уровня С». «Отлично!» – спокойно произнес Кан У и головой. Кан У совершенно не был удивлен ее быстрому повышению, ведь с ними всегда находится Ким Си Хун. Одаренный игрок, обладающий особой способностью класса СС. Благодаря тому, что он ведет за собой пати, каждый из них, как и планировалось, быстро развивается. Да и Тессу с консоль исходные навыки неплохие. Даже НБ бы показателем была куда спокойнее других игроков. У них был талант, и подгоняющий их уверены в своих действиях Сиху. Поэтому Кан-У больше удивился, если бы они повышались медленно. «Мы действительно быстро прокачиваемся. Это прекрасно. Все благодаря вам, Кан-У. Я ничего не сделал. Вот еще. Ваши подсказки с первого дня охоты очень нам помогают. А еще. Если бы не вы, то я бы мечтать о такой жизни не могла». Лицо девушки зарумянилось, и она улыбнулась. От такой улыбки на душе у Кан-У стало теплее. Желание быть любимым. Встретившись с Эхидной, Кан-У вновь вспомнил о давно забытых чувствах так как он желал быть любимым, будучи ребенком. Это вызывает неплохие ощущения. Появилось приятное чувство от того, что кто-то по-настоящему хорошо к нему относится. Кан У ощутил какое-то непривычное ощущение в груди и присел на диван. «А, нужно устроить вечеринку через честь появления хидны, так что сегодня я угощаю». «Точно? В последнее время охоте с Тессу, Энби и Сихуном нам удалось заработать немного денег, так что теперь я легко могу себе это позволить», – произнесла хансоль, широко улыбнувшись. Бедность, мучившая ее до встречи с Кан У, начала отступать. «Большую роль должно быть сыграло освобождение от Тэ Хёна. Как бы там ни было, сейчас она улыбалась так ярко, как никогда раньше. Кан У, реагируя на предложение вечеринки, одобрительно кивнул и сказал. «Хорошо, тогда начнем с кимчичи». «Никакого кимчичиги? По Почему?» Кан У с горестью во взгляде посмотрел на девушку. Хэн Соль, глубоко вздохнув, продолжила. «Вы же каждый день кушали кимчичиги». «Верно. Вам оно не начало надоедать? Оно не может надоесть». Она только что принесла две несовместные фразы Ким Чичиги. Надо есть, Такого произойти не может. Непоколебимый взгляд Кан У заставил девушку потереть виски, будто у нее заболела голова. В любом случае, давайте сегодня покушаем что-то подороже. Что-то подороже. Посмотрите на это Кан У. Она показала парню упаковку с золотистой наклейкой. Это Хану. В супермаркете сегодня продавали со скидкой. Сегодня у нас будет вкусненькая говяжья вырезка. Она, довольно улыбаясь, пошла с упаковкой мяса на кухню. Кан У печально произнес. Ее же можно положить в Ким Чи-чи. Это будет надругательство над таким мясом, поняли, Кан У? Да. Кан У обиженно наклонил голову. Пора бы спать. После веселой вечеринки Кан Устало прилег на кровать. И хидно, поднявшись с пола взмахом крыльев, улеглась рядом. Было вкусно? Замечательно. Вспомнив о барабанном мясе, которое не только что ели, ее тело задрожало. Кан У, усмехнувшись, уложил ее на своей груди. Сегодня был тяжелый день, так что давай спать. Хорошо. Кивнула головой хидно и свернулась калачиком. Ее раны, не затянувшиеся до конца, давали о себе знать, и она быстро провалилась в сон. Если бы она могла становиться человеком, то мы бы не смогли вот так вместе спать, так как сейчас она напоминала просто крупную ящерицу, особой разницы, парень это или девушка не было. Если бы она умела превращаться в человека, то это бы усложнило ситуацию. Сейчас все очень даже неплохо. Кан-У, погладив уснувшую хину по голове, закрыл глаза. Накопленная за день усталость погрузила его в глубокий сон. На следующее утро Кан-У проснулся от яркого солнечного света, на него через окно. А? В этот момент он почувствовал на себе что-то тяжелое. Эхидна? Если это так, то она стала весить намного больше, чем вчера. кан ощущал на себе нечто под 30 кг весов. Парень приподнял голову, чтобы посмотреть на свою грудь. Он увидел девочку с черными по с волосами, спавшую на его груди. «Это что такое?» Кан-У, непонимающе, посмотрел на нее. Она потянула на себя рубашку Кан-У, умиротворенно засопела во сне. «Что происходит?» Кан унахмурился, смотря на незнакомую девушку, беззаботно спящую на его груди. «Это сон?»